Глава пятнадцатая, в которой сила дракона раскрывается. — И почему это он с нами идти должен? — ворчал Иван, по лесу шагая. Сам он кутался в тулуп, Ягара рядом с ним, в полушубок, а Змеяр прямо босыми ногами по сугробам хлопал в том же халате и никакого пара не выдыхал. — Потому что Змеярушке надо попасть в царство, — невозмутимо ответила Ягара. — Настоящий дракон нам там пригодится. «Это я понимаю, но это же срамно так по лесу ходить!» «Чего срамно?» — не понял Змеяр. «Уж в таком виде я белок точно не пугаю». «При чем тут белки?» «Ванечка, ну что ты? Да До избы дойдем, оденешь мальчика». Мальчика нашла мне. «Вообще-то мы драконы!» — внезапно строго начал Змеяр. «Только одной женщиной в жизни интересуемся, парой своей». А пока ее не встретим, ничего, кроме еды, нас и не интересует. — Совсем? — поразился Иван. «Совсем — Совсем! — гордо ответил змеяр и шаг ускорил. Но богатырь его догнал, да, от откупорив, рог с медовухой протянул, чтобы утешить. После такого заявления ревновать ягару к дракону у него уже не получалось. — О, медовая! — обрадовался змеяр и отхлебнул полрога с радостью младенца. — Сладенькая! — Тьфу ты! Все же выругался Иван, не понимая, как вообще с этим чудом разговаривать. — Ну, говорила же я тебе, мальчишка он совсем еще, — примирительно сказала Ягара и приобняла Ивана. — Ты лучше думай, как своим меня представишь. — Что там думать? Знают они, с кем я, так что жена ты моя, Ягара. — А стоит ли им правду говорить? Может? — Стоит. Мать моя, как тебя по-настоящему узнает, так поймет, что болтовня — это все про колдовство. Но я ведь на самом деле ведьма. Жена ты моя, а не ведьма. Тебе жена, а кому-то еще та ведьма, — внезапно вмешался змеяр. Помню, лет сто назад приблудился к Кащеятусу один разбойник, а Ягара у нас в гостях была, и он под столом лапы свои загребущие... Договорить Змеяр не успел, потому что Игара его оплюхой нечеловеческая дарила. «Эй, я знать хочу, что было!» — возмутился Иван. «То и было!» — заявил Змеяр, ухо потирая. «Только она ему зубы выбила!» — и свистел он до конца жизни. «Так-то!» — сказочник он. Обиженный Змеяр на это дымом пыхнул, но ничего и не ответил. Так до избы и дошли. Там Иван Змеяра действительно одел. Его рубаха дракону как раз по размеру пришлась, хотя даже Добромиру была великовата. «Богатырского ты складу, однако!» «Ага, может, дадите чего еще пожевать?» «Нет, потому что ты не голодный», — возмутилась Ягара и с угрозой взяла метлу. Змеяр сразу голову в плечи втянул, посмотрел на нее виновато. Уж больно ему не хотелось от Ягары метлой получить. «Мне просто скучно», — признался Змеяр. «Вот дойдем до людей, тебе сразу не до скуки станет», — пообещала Ягара. Змеяр ей не поверил, но на всякий случай притих. Ухо-то все еще от удара ее горело. Даже зелье горькое безропотно выпил, чтобы глаза змеиные никто не различил. «Главное, с личинами не балуйся», — строго велела ему Ягара. «Никаких змеиных языков, дыма и крыльев, пока Кащеятус не разрешит. Понял?» «Понял я, понял». Смиренно пробормотал змеяр, а сам подумал, что вот про хвост она ничего не сказала, а им под столом можно кого и напугать. Любил змеяр, чтобы гости его опекуна визжали от страха, наткнувшись под столом на драконий хвост. А в царстве-то вот смеху-то будет! Всю дорогу он этот свой коварный план продумывал, так до первых изб и дошли. А там не до игр змеяру внезапно стало. Тонкий, едва уловимый аромат заставил его нервно озираться. — Где? Откуда? Кто? — крутилось в его голове, пока он пытался понять, где же она, та самая пара, его спряталась. Про Ивана с Ягарой он позабыл. Свернул не туда, за ароматом следую и замер у забора дворцового. Принюхался и, недолго думая, так через чистоколы перепрыгнул, не обернувшись даже. Неважно ему стало, что кто-то может увидеть, как он через преграду выше собственного роста, как через ведерко перепрыгивает. Потому что за забором у колодца девица стояла. Тулубчик на ней распахнутый был, под ним сарафан красный. Коса длинная, темная, руки тонкие. Ощутила она его взгляд. Обернулась, да сразу руки в бока уперла. — Что смотришь? — спрашивает. — Прям как дракон, который у волочь собрался. Нет бы помочь. — Да что ты знаешь о драконах? — возмутился Змеяр, резко к ней шагнув. Да ведро отобрал так, что воду всю студёную под ноги расплескал. Только ничего не заметил, девица в глаза заглядывая. — Ты хоть знаешь, почему драконы девиц воровали? — Ну и почему же? — недовольно спросила девица, обратно ведро у него отбирая. Она хотела воду набрать, да Змеяр не дал. За руку ее схватил, да вновь в глаза заглянул. потому что драконы все мужчины, и только одна женщина на свете может дракона принять, да сына ему родить, сказал он ей, едва сдерживая желание обнюхать, чтобы убедиться, что не почудилось ему, что это и правда она. Когда они такое встречают, некогда им разговоры разговаривать. Они просто хватают ее и уносят домой, а там уже обхаживают как могут, потому что нет у нее таких же инстинктов. Но никогда еще девица драконья пару свою не отвергала, — Потому что... «Да пусти — допусти ты! — вскрикнула она, руку вырывая. Пугал ее дикий взгляд незнакомца. — Мне работать надо, а ты тут сказки рассказываешь. Поди, доньке какой дурочке, расскажи, а не мне. Выскался мне тут дракон. Змеяр аж рот раскрыл, да и закрыл тут же. Понял, что глупо сейчас что-то доказывать. Да и что он вообще докажет-то? — Марья, что ты там возишься? — окликнул кто-то девицу со двора. — Иду я, иду! — отозвалась та, набрала воды и пробежала мимо, словно не мерещилось ей в глазах незнакомца, дикое желание на плечо ее закинуть и в гору уволочь, туда, где раньше было драконье царство из подземных пещер. — Мария, значит, — прошептал змеяр и нахмурился, пытаясь придумать, как бы это ему во дворец попасть. — Ну и куда этот змей подевался? — спросил Иван, озираясь. — Забудь о нем, Ванечка, — отмахнулась Игара. — Судьба его увела. Надо так. — А если что случится? — с тревогой спросил богатырь. — Ничего, ему давно взрослеть пора. — Ты сама же говорила, что он мальчишка еще. Что? — Ваня, ну жизнь она такая. Сегодня мальчишка, а потом раз — и взрослеть пора. А завтра, глядишь, и мужчиной может назваться. Идем. Матушке твоей наверняка уже кумушки донесли, что ты вернулся, а мы тут на улице топчемся. И то верно, — согласился Иван, взял жену за руку и повел с родными знакомить. А то все же не дело, что какой год они вместе, а в доме отцовском жена так и не была.